Тормер Угрюма смотрел на экран телевизора. Эпидемия банкротств продолжалась. Пустующие, разрушающиеся дворцы, покинутые города, закрытые фабрики, заводы с дворами, поросшими травой, ржавеющие в порту суда, железнодорожные пути с искривленными рельсами, стачки и стычки. Эти картины земной жизни были ему знакомы. Не лучше были и сообщения — Эдвард Харкинс банкрот. Винсент Астер убит в собственном доме. Эдвард лариман покончил с собой. Миллиардеры, цвет нации, величайшие коммерсанты, со многими из которых Стормер был лично знаком и вел дела, уходили со сцены один за другим. «Этот путче, быть может, хорошие инженеры и ученый», ворчал Стормер, но никуда не годный информаторы и политик. Неужто на Земле нет ничего другого, кроме этих сообщений? Глядя на быстро смеявшиеся картины, пассажиры ракеты уныло опускали головы, и невольные вздохи вырывались из груди. Шнирер, как библейский пророк, снова произносил надгробное слово над этой машинной цивилизацией и призывал к естественному состоянию. Но его не слушали, думали о том, чем все это закончится. Игра на бирже шла вяло. Стормер подумывал о том, не прекратить ли эти удручающие радиотелесеансы. И тем не менее первый оказывался возле небольшого экрана телевизора. Оставалось одно утешение. Как хорошо мы сделали, что покинули Землю. Чем бы все это ни кончилось, а здесь мы в большей безопасности. Два события заинтересовали пассажиров. Одно из них касалось близко самого Стормера. Утчи с некоторым опозданием передал по радио о событии, происшедшем в Англии незадолго перед отлётом и произведшем сенсацию во всей стране. Гибель в огне одного из лучших дворцов, принадлежавшего мистеру Стормеру. Вместе с ним самим. На экране телевизора промелькнул кусок из кинофильма «Пожар этого дворца, начавшийся с нижнего этажа». Огонь с необычайной быстротой охватил многоэтажное здание, на плоские крыши соседних домов опускались пожарные аэропланы и направляли на горящее здание мощные струи воды. Но здание горело, как сток сена. На экране мелькали ужасающие картины, мечущиеся в окнах люди, обезумевшие от пламени, ищущие спасения и не находящие его. Обгорелые трупы, раскопки после пожара и снова трупы. Это было последнее преступление Стормера, но об этом умышленном поджоге на земле никто не знал. О, Стормер очень ловко инсценировал пожар и свою гибель, нейрон 20 века. Когда к пожару все было готово, он поздно вечером пригласил к себе на совещание многочисленное общество коммерсантов, представился больным и заявил им в конце заседания, что сегодня всю ночь, несмотря на недомогание, будет работать в своем кабинете. Ночью ему удалось незаметно уйти из квартиры. Затем он бежал на теплоходе в Южные моря, а оттуда улетел в Стормер Сити. Все концы были хорошо спрятаны. Вместе с грандиозным дворцом передавал путчи сообщения газет, погиб в огне пожара и его владелец, известный миллионер мистер Стормер, остававшийся в тузлуполучную ночь у себя в кабинете. Тело его неопознано среди других трупов, большинство их совершенно обуглилось. В связи со смертью мистера Стормера судебными властями прекращены все дела, возбужденные против него. Что это за дела, говорить особенно не стоит. На мертвых или хорошо, или ничего. Так заканчивалась статья в газете. Для Стормера самым важным было то, что дела о прекращены. Даже если он вернется на землю... По земному через несколько лет эти дела будут забыты за давностью их покроют иные события иные злобы дня наконец можно будет появиться и под новым именем стормер принялся хохотать все вопросительно посмотрели на него в глазах умного и хитрого маршаля стормер видел подозрение ну что ж не все ли равно стоит ли оправдываться и извиняться перед ними все равно не поверят Но все же он сказал, вы думаете, господа, что я виновник этого пожара и гибели тысяч людей? Уверяю вас, что пожар возник по неизвестной причине, совершенно неожиданно для меня. Меня спасло лишь то, что мне, как хозяину дома, сообщили о пожаре раньше других в самом начале его возникновения, и я успел бежать. Второе сообщение Пуччи касалось уже барона маршаля де Терлонжа. Банки открывают свои неприступные бронированные двери и сейфы перед восставшими. Им не потребовалось даже взрывать динамитом эти самые неприступные в мире крепости. Они входят свободно в глубокие подвалы с неисчерпаемыми золотыми россыпями. Они вскрывают стальные сейфы. Они перебрасывают на своих грубых мозолистых ладонях его маршаля бриллианты, как горох. Они...